Глава шестая Линли ворвался в дом Дахака. Прошел в ту же комнату, где Рафаэль принимал Ермилова совсем недавно. Побледневший араб стоял посередине комнаты, не делая попыток сопротивляться или бежать. Один сотрудник встал у окна, другой бесцеремонно прошелся по квартире, раскидывая вещи, заглядывая в шкафы. В этой комнате кроме дивана почти ничего не было. Ну и тут он сдернул покрывало с дивана и швырнул на пол. «Кто вы?» — Дахак не двигался с места. «Из секретной разведывательной службы Великобритании. Вы понимаете, что шутить с нами не стоит?» Линли прошелся по комнате и остановился напротив араба. «Что содержалось в письме, подброшенном вами в машину сотрудника посольства России?» «Я...» — Рафаэль отер под солба. «Я не знаю, не понимаю, о чем вы...» «Не надо, Дахак, не трать время!» Или ты сомневаешься в наших возможностях вытряхивать информацию из таких, как ты? Сейчас. Еще сильнее побледневший Рафаэль шагнул в сторону двери. Дорогу ему тут же преградил один из сисовцев. Дахак затравленно обернулся к Линли, понимая, что тот здесь главный. — Я просто на память не помню. У меня есть копия письма черновики. Если позволите, я дам вам ее. Там нет ничего особенного. Вы сами убедитесь. Ричард кивнул сотруднику, чтобы пропустил и проследил. Но когда Рафаэль вышел и наклонился к своей сумке, оперативник подался вперед, чтобы забрать сумку и осмотреть самому. Но Дахак пояснил, «Тут есть потайной карман, я покажу». Но едва он упустил руку внутрь сумки, тут же выдернул ее и сунул что-то в рот. Хватило нескольких секунд, чтобы яд подействовал. Дахак осел на руки подхвативших его оперативников. Линли достаточно было одного взгляда на синюшное лицо араба, чтобы понять, что все кончено. Ричард едва не зарычал от злости. «Кто сказал, что он не профессионал?» Линли обернулся к начальнику подразделения Ми-5, который вел разработку Дахака. «Так ведет себя непрофессионал? «Мы думали, разве станет профессионал выходить на связь подобным образом?» Смутился краснолицый рыжеволосый Роквелл. — Мы думали, — передразнил его Линли. — Если бы вы думали, у вас не было бы сейчас трупа на руках вместо разведчика. Везите его в морг, пусть вскрывают. Интересно, почему он так быстро? Ричард вел себя так, словно и не присутствовал здесь, и сейчас, и не был соавтором этого трупа. Рокуэлл открыл был рот, чтобы напомнить, что халат на себя они повели оба, и обоим нести ответственность за на оперативные действия. Но воздержался, глядя на разгневанного Линли, решив отразить это в рапорте и попусту не сотрясать воздух. — Сэр Линли, — к нему обратился один из оперативников, — мы нашли в его вещах вот это. Он протянул Ричарду авиабилет из Туниса в ЮАР, в аэропорт Притории, датированный 26 мая этого года. — Ну и что? — дернул тучом Линли. — Приобщите к материалам дела. Ричард выбежал из квартиры, как будто ему дали ускорение. Его сейчас занимало только одно, где Ермилов. Из машины по рации он связался с наружным наблюдением. «Он в хитроу. Прошел таможню сел в самолет», — сообщил старшей группы. «Куда летит?» «В Россию», — немного удивленно откликнулись по рации. «Отбой!» Линли боком сидел в машине, все еще держа рацию около лица. Он потер лоб раздраженно отбросил рацию на пустое сиденье водителя. Ричард вырвался. Обрадовавшись тому, что вышел на Дахак, он совсем упустил из виду русского. поехал подумал Линли, прокручивая на пальце перстень. «Значит, узнал, что хотел, а мы упустили, прям под нашим носом. В Лондоне происходили какие-то явно важные события». Через два дня Линли получил заключение экспертизы вскрытия, и оно заставило его крепко задуматься. Чтобы их специалисты не смогли определить происхождение яда, это нонсенс. Откуда мог появиться новый яд, а этот яд абсолютно неизвестен? Ричард сделал запрос в Королевское химическое общество и получил пространную депешу с курьером. Дескать, нужно специальное разрешение для такого рода консультаций, и хотя мистер Линли представитель столь уважаемой в Англии организации, они все же не могут, даже не имеют права дать ему ответ. Линли взбеленился. Игнорируя требования шефа возвращаться в киперские пенаты, он пошел к своему дяде, трудившемуся на высоком правительственном посту, и уже с дядиной помощью повторил запрос. Ответ его обескуражил. В своем заключении химики утверждали очевидное, что такой яд существует. А вот по поводу его происхождения они разродились туманным намеком на то, что вещество является продуктом разработок юаровских военных ученых. Линли сразу вспомнила о билете в ЮАР, найденном в вещах араба. Определенно существовала какая-то связь. Все сходилось на Южноафриканской республике. Резидент Ричард Линли не умел останавливаться. Уже через час он ехал в пригород Лондона к бывшему резиденту в ЮАР Мэтью Парстону. Старина Парстон был учителем Ричарда в разведшколе, и у них сложились еще тогда теплые отношения. К тому же Мэтью дружил со старшим Линли. Он принял Ричарда в небольшой гостиной, за закопченным камином и стопками книг по всей комнате. Налил ему виски и благодушно принялся слушать, подергивая себя за усы. Прокуренные и довольно длинные, окаймляющие, пухлые, розовые, как у девушки, губы. Проницательные синие глаза прикрывали кустистые брови. — Боги присылают орехи тем, у кого нет зубов. — Да, измельчала наша служба. Глубокомысленно подытожил Парстон, имея в виду, что если бы он оказался на месте Линли, то уж он развернулся бы по полной. Прохлопали русских. А насчет ЮАР я тебе так скажу. Был там один проект, мы его курировали. Однако это особый уровень секретности, и раскрывать подробности я не имею права, сам понимаешь. Но кое-что все же скажу. Разрабатывали ЮАРовцы химическое и бактериологическое оружие. Мы, ребята из Ленгли, наблюдали, консультировали, контролировали. Довольно много там работало военных врачей, в том числе и немцев, кстати. И бывшие нацисты, которые сбежали в ЮАР после войны, Парстон достал из Юмидора сигару и закурил. — Ты говоришь, этот араб из Туниса? Откуда конкретно? — Из Безерты, — мрачно уточнил Ленгли. Там было довольно много русских. Насколько я помню, они скрывались от коммунистического режима в Тунисе у французов или что-то в подобном роде. И это я к тому, что твой араб мог быть связан с русскими именно по Безерте. Но причем здесь ЮАР и яд, полученный в рамках секретного проекта. Припоминаю, что перед тем, как были уничтожены документы по проекту на одном из объектов, в Роаде-Плате поднялась сумма Тоха. У местных спецслужб возникли подозрения, что большая часть исследовательских данных была скопирована и вывезена из запретной зоны. Подозревали они одного немца, занимавшего большой пост в проекте. Опасения вроде не подтвердились. Впрочем, не уверен. Вмешались ЦРУшники, и нас оттеснили от расследования обстоятельств возможной утечки, а потом и все документы уничтожили, и апартеид рухнул. похоронив под своими обломками проект и проекты все что с ним связано хотя сейчас идет суд над бассоном он возглавлял проект врач кардиолог бригадный генерал и довольно опасный тип вряд ли его осудят слишком большие силы были задействованы чтобы его отмазать а вот юджин декок отбывает пожизненное он исполнитель правда довольно крупного ранга Использовал наработки лаборатории для ликвидации борцов с апартеидом. С ним бы тебе встретиться в тюрьме. Думаю, это свидание можно устроить. Мэтью, а вы не помните фамилию того немца, которого подозревали в хищении документов? Это было почти десять лет назад. Все мои отчеты, которые я посылал в центр, теперь и мне недоступны. Но дело даже не в этом. На плохую память я не жалуюсь». А дело в том, что я в тот период, когда возникла суета вокруг якобы похищенных материалов, как раз сменялся. И все это выпало из моего поля зрения. Он улыбнулся. Мои помыслы были устремлены к Туманному Альбиону. Но у меня остались в ЮАР надежные связи, я мог бы посодействовать, организовать свидание с Коком. Другой вопрос, как отнесется к подобным мероприятиям твой шеф? Мой шеф — человек дальновидный, и он не может не понимать, чем пахнут активные действия русских на нашей территории. Медведь из своей берлоги обычно вылезает, когда убежден, что сумеет что-то вкусненькое хапнуть. Образно порадовался за ученика Мэтью. Думаешь, документы тогда все же были украдены? Не этим же тунисским недоумком из Безердского порта. Нет, конечно, поморщился Ричард. Боюсь, что он передаточное звено. Но почти десять лет. Почему документы до сих пор не передали? Хотя этому наверняка есть объяснение. Однако не слишком ли тонкой нитью ты связываешь происхождение яда и похищение документов? Яд мог попасть к тунисцу как угодно и когда угодно. Шеф тебе на это укажет. Все так, но вы забываете об участии русских в этом деле. И кроме того, факт нахождения русских именно в Безерте. Не верю я в совпадение. Только при чем здесь немец? И как все-таки его звали? Ермилов отличался не меньшей настойчивостью, чем Ричард Линли. По возвращении в Москву и после доклада о командировке Сорокина он чувствовал, что его расследование пошло, что называется, не в ту степь. Сергей Романович вдруг взял под сомнение информацию, полученную от Дахака. — Ну, допустим, поедешь что в Йоханнесбург. Ты — Что ты улыбаешься? Я сказал, допустим. — Во-первых... Очевидно уже, что паспорт тебе надо менять. Впрочем, это вряд ли поможет. Физиономию твою они и так сорисовали. ЮАРТ не Англия. Думаешь, у них нет там оперативных возможностей? Снисходительно усмехнулся Сорокин. Во-вторых, этого я опасаюсь больше всего, вся ситуация с документами — ловушка. И не исключаю, что для тебя лично. Чего это, вдруг? Я в ФСБ без году неделя, старший инспектор. К тому же действую сейчас, можно сказать, не по профилю, а по линии СВР. — Ну, включи мозги! — уже раздраженно попросил Сорокин. — Ты дедова закрыл, Линли его вербовал, старался, чей не спал, и ты, понимаешь, лишил его такого агента. Если бы ты у меня из-под носа увел такого человечка, я бы тебя собственноручно задушил. Приедешь ты к этой берберке, а там Линли. Или еще кто-то из ребят скрутит тебя и в тюрягу. Будешь с Юджином Декоком каратать коротать за домино длинные юаровские ночи всю оставшуюся жизнь. Это в лучшем случае. А в худшем сбросят вниз головой смыслы доброй надежды. А я за тебя ответственность несу. Мне инспекторами разбрасываться не резон. А то, что он назвал фамилию разведчика, вам ни о чем не говорит. Если ловушка, то откуда? Еще раз включи мозги. А если этот Кедров переметнулся к ним давным-давно? Что, если они разыгрывают карту кедров, чтобы заманить наивного инспектора к себе в лапу? — Ради меня придерживали. — Столько лет эту, как вы выражаетесь, карту? — скептически покачал головой Олег. — Захотели бы, взяли в Лондоне. — Да где уж им? Ты сначала в нарушении инструкции метнулся в отель Святого Симеона. — Чего краснеешь? — Тебе за это будет отдельный выговор. — Они-то порядочные контрразведчики, инструкции соблюдают. Ожидали, что ты пойдешь прописываться. А потом уже в дело вступил многоопытный Теплов. Сорокин переложил папку с правого края стола налево, пытаясь унять снова всколыхнувшееся раздражение. Ему бы свою активность проявлять, когда письмо получил, помощничек. Он избавил тебя от наружки, а Линли не имел полномочий тебя задерживать в одиночку. Вот и выскочил ты сухим из воды. — Хотели бы, оставили бы засаду в квартире араба, — наставил на своем Ермилов. — А может, они не собирались тебя в Лондоне брать? В ЮАРС подручнее. Наркотиков там тьма тьмущая. Дело прищуют, что ты контрабандой занимаешься. Да мало ли что. Этих трюков хотят отбавлять. Только сунься, а уж они придумают, как закрыть. И то, что Дахак послал этой берберке твой словесный портрет, от лишний раз подтверждает, что они нацелены на твою персону. сейчас. Не понял. Сорокин горестно вздохнул. Представь. Вдруг бы я захотел послать за документами более опытного сотрудника или тамошнего СВРщика. А теперь не получится, так как кроме тебя она никому материала не отдаст. Якобы. Но ведь она должна была себя как-то обезопасить. Вот и договорились, что Рафаэль пришлет ей словесный портрет, а пришедший за документами покажет этот глиняный кругляшок. Его наши эксперты осмотрели и сказали, что это типичная берберская роспись. Олег достал из папки заключение экспертизы. Предположительно изготовлено в селении Сяджнан, там, кстати, ближайшее к Безерти поселение берберов. Они ведут полукочевой образ жизни, изготавливают из глины керамические изделия по старинной, известной тысячелетиями технике, женщины их расписывают. Это вещь, скорее всего, талисман. Олег поднял глаза на Сорокина. — Вам не кажется, что слишком мудрено? они заманивают меня или кого-то другого? Разве не стоит рискнуть ради документов о невероятно засекреченном проекте? К тому же, речь идет о бактериологическом и химическом оружии. Рисковать надо обдуманно, взвесив все за и против. Меня в этой истории больше беспокоит сам разведчик. Если он переметнулся, то все бессмысленная это ловушка. Если нет, Сорокин пожал плечами. Не знаю. Мне все больше начинает казаться, что для нас приготовили вброс дезинформации в виде этих документов. Все как слишком странно. Ладно, будем думать. Ермилов вышел из кабинета со стойким ощущением, что так осторожничая они наверняка профукают ценные материалы, которые буквально сами плывут им в руки. Не спрашивая санкции Сорокина, Олег попросил архивиста посмотреть материалы по фамилии Кедров. Может, есть что-то, что, что все-таки позволят посмотреть? На следующий день утром Ермилов успел получить небольшую папку из архива, успел сунуть в нее нос, но как раз, когда он собирался углубиться в более детальное исследование, его вызвал Сергей Романович. Выглядел шеф весьма взъерошенным. — А вот, почитай! — он протянул Ермилову английскую газету за телеграф. Для нас, похоже, публикацию дали. Олег начал читать обведенную красным карандашом небольшую заметку, в которой сообщалось, что сотрудниками английской контрразведки был обезврежен преступник арабского происхождения. Проводится расследование. Однако некоторые факты указывают на связь этого Рафаэля Дахака с русской разведкой. В частности, достоверно известно, что Дахак выходил на связь с сотрудником Российской Федеральной Службы Безопасности. В момент задержания Дахак принял яд. «Странно, что не указали твою фамилию», — Сергей Романович заметил, что Олег дочитал. «Было бы совсем феерично. Пришел, увидел». Наследил. С меня уже требует объяснительную по поводу твоего демарша в Лондоне. Теперь вопрос. Зачем они выдали эту информацию? От бессилия, — выпалил Ермилов. ну но -ну, смелость города берет. Хотели нас спровоцировать. Нет, правда? Во-первых, они нам дали понять, что на Дахака вышли. Жаль, я ведь его предупреждал. Пытаются показать, что они держат ситуацию под контролем. А во-вторых... Олег задумался, потеряв мысль. А во-вторых, Дахак, может, и жив. А в газете очередная Деза, чтобы поторопить тебя с выездом в ЮАР. Не понимаю, Сергей Романович. Сначала мы активно начинаем работать по этому письму. Вы даже отправляете меня в Лондон искать Дахак. А теперь стоп-машина. Почему? Пока такая неясность, суматоха в стане сисовцев. Статейка туманная. Надо выждать и понаблюдать. Ну да, поджал губы Олег. А пока мы будем ждать и наблюдать, документы уведут у нас из-под носа. Поживем, увидим. И вообще, что ты творишь?» Горькую пилюлю сороки наставил напоследок. «Кто позволил запрашивать материалы, тем более по Кедрову? Мы же определились, что материалы эти нам недоступны. Всех хочешь перехитрить? Доказать, что прав, а я перестраховщик?» Мне, тем не менее, выдали кое-что. Олег помахал в воздухе пожелтевшей папкой. «Был еще один Кедров?» «Иван Аркадьевич. Отец нашего Александра, Германа Крейса. И вот его дело мне выдали без проволочек. Осень 1920 года. Колокольный звон стлался над водой Севастопольской бухты, и дым пожара, начавшегося рядом с вокзалом, поднимался в небо, вызывая чувство тревоги. Кажется, горели склады американского Красного Креста. В крохотной каюте холодной металлической коробке без иллюминатора, поджав ноги на койке, сидела молодая жена военврача Ивана Кедрова. Словно нас отпевают, — глухим голосом сказал Иван. Неужели это все, конец России? Иван Аркадьевич, я вам благодарна, что вы взяли меня с собой. Восемнадцатилетняя Тоня была бледна, и ее темно-синее глухое платье с высоким воротом оттеняло эту бледность. Я понимаю, что наше венчание — это акт благотворительности с вашей стороны. Не хочу связывать вас по рукам и ногам. Учитывая обстоятельства нашего бракосочетания, смею вас уверить, — Я не собираюсь отравить вам жизнь своим присутствием. Вы можете считать себя свободным от обязательств. — и говори ерунды, — вспыхнул доктор. — Мне двадцать семь лет, и я отдаю себе отчет в своих действиях. Да, венчание было несколько поспешным. Он подкрутил ус. Каштановые богатые усы зрительно удлиняли его лицо, придавали солидности, как и круглые очки в тонкой металлической оправе. Но отныне мы муж и жена перед людьми и перед Богом. Не надо плакать, не люблю этого. Иван поморщился и вышел из каюты. На палубе толпились моряки, незанятые вахтой и гражданские. Кто со слезами на глазах, кто закаменев, стояли и смотрели на тающие в дымке берега Крыма. У Кедрова звучали в голове недавние два воззвания Врангеля к войскам. От слабой надежды на продолжение борьбы первого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 за то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси, за то, чтобы русский народ сам выбрал себе хозяина. Помогите мне, русские люди, спасти Родину!» Генерал Врангель. «Русские люди, оставшиеся одна в борьбе с насильниками, русская армия ведет неравный бой, защищая последний клочок русской земли, где существует право и правда». В сознании, лежащее на мне ответственности, я обязан заблаговременно предвидеть все случайности. По моему приказанию, уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и тех отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага. Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для ее эвакуации суда также стоят в полной готовности в портах, согласно установленному расписанию. Для выполнения долга перед армией и населением сделано все, что в пределах сил человеческих. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как всегда, предупреждаю о том, что их ожидает. Да не спошлет Господь всем силы и разума одолеть и пережить русское лихолетие. Генерал Врангель Генерал Врангель покидал берег Крыма и Россию последним, как капитан терпящего бедствия корабля. Он дожидался, пока будут погружены на суда все раненые, и только потом, перекрестившись и низко поклонившись, сел в катер, который перевез его на крейсер Корнилов. Еще в сентябре надеялись, что помогут Европа и Америка. Но помощь так и не пришла. 138 судов военных и торговых, иностранных и русских вывезли около 150 тысяч человек из России. Неделю болтались в море, пока не бросили якоря у берегов Турции. Начался новый этап мытарств на бортах судов. Особенно страдали гражданские, непривычной к корабельной жизни, невероятной тесноте, голоду, антисанитарным условиям. Доктор Кедров и другие врачи Черноморского флота, сбившись с ног, бегали от одного больного к другому. Начинались эпидемии. Из-за нехватки средств и учитывая обязательства французского правительства по отношению к правительству Юга России, еще до эвакуации пытались просить британского содействия. Куда там? Лондон предписал адмиралу Де Робеку соблюдать полный нейтралитет. Гражданское население соглашались принять Сербия, Греция, Болгария, Турция и Румыния. Наконец, 1 декабря было оглашено решение Франции отправить Черноморский флот, названный уже тогда эскадрой, на свою базу в Безерту. В Константинополе многие, по примеру Кедровых, венчались, ведь за моряками, уходящими в Безерту, могли следовать только их семьи. Кедровы были все же в лучшей ситуации, чем многие беженцы. Своя каюта, хоть и крошечная, но как дом. Пока корабли ожидали своей участи в Истанбуле, Иван в свободное от служебных обязанностей время гулял с Антониной по городу. Отношения их стали более теплыми, хотя Тоня не могла не замечать Ольгу, медсестру, проводившую много времени с Иваном Аркадьевичем. Антонина была дочерью старинной приятельницы матери Ивана И решение венчаться Кедров и Тони приняли только для того, чтобы облегчить ее судьбу в эмиграции. На военный корабль она вряд ли попала бы, не являясь родственницей или женой члена экипажа. Мать ее умерла от Тифа еще в Крыму. Отца убили на Перекопе. Войска и кавалерия костьми ложились, чтобы дать время погрузиться на суда гражданским и войскам. Несмотря на отношение с Ольгой в память о своей матери, Иван решился на венчание с Антониной. Нет, он потом не жалел о своем импульсивном поступке. Однако Лёля все время была на глазах. И то, что она смирилась с его решением и даже одобрила, не менял ровным счетом ничего. Так вышло, что общее всенародное горе, развал Российской империи, тысячи смертей в братоубийственной войне, вынужденная эмиграция и чужбина сплотили этих троих людей. Воспитание и нравственное единение в горькие минуты не позволяли им скатиться на склоки и дрязги. Они предпочитали отмалчиваться и не замечать двусмысленного положения, фактического двоеженства Кетерова. У Ивана хватало времени и сдержанной нежности на обеих женщин. Он продал медальон из золота с ликом святого Иоанна, который не снимал с детства. чтобы купить фруктов и сластей на Большом базаре в Истанбуле для юной Антонины и гранатов для Ольги, страдавшей от недоедания, анемии. И вообще маленькие ювелирные лавочки бывшего Константинополя пополнились в те дни драгоценностями русских эмигрантов. Пассажиры эскадры продавали их почти за бесценок, лишь бы хватило на еду и одежду. В Безерту отправились порознь. Гражданские, жены и дети военных моряков шли на великом князе Константине. Чуть больше тридцати военных кораблей под конвоем французских кораблей совершили переход до Туниса. В самое неспокойное время бушевали бури, и не только восставленной за кормой России, но и на море. Русской эскадрой командовал однофамилиц Иван Аркадьевич, вице-адмирал Кедров. Он довел эскадру благополучно до Туниса, передал командование контр-адмиралу Беренцу и уехал в Париж. Еще в Севастополе Антонина порывалась остаться в России. Но Кедров уже тогда понимал, что рассчитывать на амнистию, обещанную Фрунзе, не стоит. Он читал сводки в штабе флота, где говорилось, что Троцкий позволил своим войскам две недели грабить и убивать врагов народа. «Антонина, дочь царского подполковника». Молоденькая, красивая, вызовет по меньшей мере волну вожделения, а потом и классовая ненависть, — рассудил Иван Аркадьевич и повел ее в храм всех святых венчаться. Без белого платья и сам без фрака, без колец. Безерта встретила их промозглыми ветрами и накатывающие волнами тоской по дому на волхонке. Теперь дом существовал только в воспоминаниях Кедрова и на нескольких уцелевших фотографиях, которые Иван протаскал в своем саквояже «Две войны» — мировую и гражданскую. В мировую войну ему довелось работать под началом Николая Нилча Бурденко. Иван считал его талантливым хирургом и великолепным организатором. Многому у него научился. И уже после того, как Бурденко контузило на линии фронта, Николай Нилович вернулся в Юрьевский университет, где стал заведующим кафедрой хирургии, Кедров перешел во флотские врачи. А потом революция и гражданская война. О какой карьере можно было думать? Только спасать, сшивать, ампутировать, применяя знания и умения, полученные от Бурденко. Какое-то время в Безерте эскадра ждала, что будет в России. Надеялись, вдруг они понадобятся, их позовут. чтобы с боем вернуть прежнюю жизнь, но ничего не происходило. Долетали слухи о том, что в РСФСР голод, красный террор, и становилось все яснее, что возвращаться просто-напросто некуда. Расстреливали дворян, офицеров, ученых, промышленников, казаков, священников. Во всяком случае, Кедрова могли поставить к стенке сразу по трем пунктам дворянин, офицер, ученый. Поскольку жить ему еще не наскучило, и кроме Тони кормить надо было и Лелю, доктор Кедров, не переставая лечить своих эскадренных пациентов, стал соглашаться на консультации в городской клинике. Охотно занимался частной практикой, против чего не возражало командование, но это было гораздо позже. А поначалу мигрантов держали под наблюдением, не позволяли никуда выходить за пределы полуострова, рядом с которым корабля швартовались. Французы поставили эскадру у южного берега почти безлюдной, противоположной стороны канала. Еще когда флот находился в Константинополе, французы торопились отправить корабли в Безерту, так как в их дальнейших планах было отправить экипажа обратно на родину, а самим забрать корабли себе. Опасались распространения большевистских идей среди пассажиров и экипажей кораблей. А ведь измученные, голодные, обездоленные люди меньше всего в тот момент думали о политике. Обезоруженные французами, многие, тем не менее, нашли способ покончить с собой в первые месяцы пребывания в Безерте. Доктор Кедров засвидетельствовал почти все эти человеческие трагедии. Он, как врач, констатировал смерти, но, по сути, эти люди были мертвы давным-давно. Просто здесь, на чужбине, осознание потери Родины раздавила их окончательно. Уносило людей не только горе, но и обычные болезни. Так появилось русское кладбище. К весне 1921 года и в последующие годы эскадра постепенно начала рассыпаться. Люди пытались устроиться в новой жизни. Детей необходимо было кормить, учить, создавать им будущее. 28 октября 1924 года Франция признала СССР и тут же встал вопрос о возвращении эскадры в Советский Союз. Оставшимся на кораблях членам экипажа и велели покинуть суда, и Андреевский флаг был спущен. Русские устраивались рабочими в рудники, землекопами, техниками, гувернантками и прислугой. Антонина поначалу тоже работала гувернанткой у детей французского офицера, но недолго. Способности Кедрова оценили и французы, и местные. Не было отбоя от консультаций, за которые неплохо платили. Сначала сняли комнату, но довольно скоро уже снимали квартиру. Там была и комната для Люли Мироновой. Антонина вела хозяйство. Ольга продолжала ассистировать Ивана Аркадьичу во время осмотра пациентов и на операциях. Вскоре Кедрова уже приглашали и в столицу, в Тунис, и в другие города страны для консультаций. Знаковой стала поездка в Париж для консультации. Доктора Кедрова заметили и оценили его таланты не только на словах, но и материально. 1931 год Безерта Кедровы переехали в собственную квартиру в 1931 году, но они не забыли о своих товарищах по несчастью. Устраивали для детей из эскадры, кто оставался в Безерте, праздники, кормили, дарили письменные принадлежности для школы, книги. Иван Аркадьевич хотел детей, но Лёля не планировала, да и не могла их иметь. И Антонине пока детей бог не давал. Но чаще в просторной гостиной семьи Кедровых собирались офицеры из эскадры с семьями, кто еще был в Безерте. Некоторые на эти посиделки приезжали даже из других городов Туниса. Кто-нибудь обязательно играл на небольшом кабинетном рояле? который Кедров приобрел для Антонины. Она играла замечательно и могла музицировать часами, словно медитируя. Не старалась, не заглядывала в ноты. Бетховен невероятным образом переходил в Моцарта, а тот в Листа. Причем эти переходы сложно было заметить человеку непросвещенному. И только тонкий ценитель мог понять, что она уже соавторствует с великими композиторами. Этот салон от щепенцев, как иногда его называли между собой кедровы, не исключая и себя из списка отщепенцев, собирался по четвергам. В нем то и дело появлялись незнакомые люди, новые приятели русских эмигрантов из местных и из приезжих, и англичане, и турки, и французы. Так или иначе разговоры с дел шуток и подкалываний друг друга, народ-то в основном был молодой, скатывались на больную тему о родине, как там. Утешались тем, что там все плохо, будет еще хуже. И потом вдруг вспомнят, что есть еще преданные сыны, и они вернутся с триумфом. При этом почти все понимали, что ничего этого не произойдет. И все равно обсуждали, мечтали, надеялись. Кляли, на чем свет стоит коммунистов и революцию. А еще подливали масло в огонь иностранцы. Утверждали, что в России голод страшный. Едят все, что можно съесть. И крысы, траву. Страна в руинах, никогда не поднимется с колен. Кедрова больше всего раздражало, что в такой тяжелой ситуации находятся такие, как Троцкий, с идеями террора и практикой заложничества. Не скрываясь, Иван Аркадьевич высказывался по этому поводу. Он говорил, что никогда не был монархистом, не стал бы и коммунистом. В любой ситуации надо оставаться просто человеком, рассуждал он, сидя во главе длинного прямоугольного стола, уставленного блюдами не только русскими, но и французскими, и даже пока еще экзотичными для русских тунисскими. Особенным успехом пользовались у гостей брик алев и Салат-Мешуя. Я врач, я призван Господом в этот мир врачевать, а не убивать. И, наверное, потому мне особенно притит идея террора. А уж убийство по принципу классовых различий — это обыкновенное варварство. Хотя даже настоящие варвары, коими считают местных берберов, не любят воевать и убивать. Они созидают, выращивают скот, занимаются земледелием и ремеслами, даже... Варваров наши коммунисты перещеголяли. Есть разные коммунисты. Вдруг возразил с дальнего края стола, у скалицы, с прямой спиной и офицерской выправкой мужчина, с глубоко посаженными, затененными надбровными дугами, темными глазами и набриолененными, гладкими, черными, как воронье крыло, волосами. Все затихли за столом. Так же, как и везде, ничуть не смутившись, подтвердил незнакомый кедровый человек. Его привел кто-то из моряков, кажется, капитан второго ранга Ярушин. «Человеческие качества не зависят от национальности или политической принадлежности», заметив пристальный взгляд хозяина, мужчина улыбнулся. «Кстати, местные берберы воюют отчаянно, если необходимо, даже женщины. Они у них прекрасно владеют оружием. А что касается жестокости, так я ее видел и с той, и с другой стороны, в избытке». И не могу сказать с уверенностью, чьи садисты палачи хуже, красный или белый. Кровь и смерть опьяняют. Вседозволенность кружит головы многим. И что же хорошие коммунисты не вмешиваются в этого каналию братоубийства?» Кедров вспомнил, что мужчину ему представили как поручика Андрея Андреевича Панина. «Сметут», — спокойно ответил Панин, подливая вина рядом сидящей Люле. Кедров с ревностью вспомнил, что этот поручик вился около нее еще до того, как сели за стол. Должен же кто-то оставаться там. В здравом уме и твердой памяти. Так сказать, над схваткой. Встрял кругленький Ярушин с кудрявыми бакенбардами, такой же кудрявой, но порядевшей шевелюрой. Выгодная позиция. Дождаться, когда расчистят поле и занять позицию у власти. Вы это предлагаете? Я ничего не предлагаю, Миша. Теперь я и сам за бортом. Вернее, в другой лодочке, называемой США. Там у меня какой-никакой бизнес, деревообрабатывающее, а также производство и продажа станков для деревообрабатывающей промышленности. Будем из с Россией сотрудничать. Он протянул Лёле яблоко, бело зубы улыбаясь. Кстати, Троцкого отправили в ссылку еще в 1927 году, а в прошлом году и вовсе отправили из СССР. Вы хотите сказать, что это подтверждает вашу теорию о плохих и хороших коммунистах? Насмешливо, но из доли настороженности, — спросил Кедров. — Это подтверждает только то, что Россия жива, вопреки всему. С нами или без нас она существует. Движется, развивается или деградирует, но существует. И пора нам это понять и принять. Как ни крути мы эмигранты. Нашей прежней России уже не будет. Она другая. Но разве мы любим ее меньше? — Мы любим наши воспоминания, — вдруг сказала Лёля. «Верно — Верно? — согласился Андрей, взглянув на нее чересчур тепло, как показалось Ивану Аркадьевичу. — Но представьте, что вас завтра позовут и скажут, что Родина в опасности. Со всеми этими террористами, ополоумевшими от голода и жадности, живущими по принципу грабь награбленная, отвергающими Бога и заповеди Божьи, и с другими, которые в свое время промолчали, решили отсидеться, а теперь ропщут в полголоса, а то и лишь мысленно боятся. с работягами, которые, несмотря ни на какой политический строй, пашут землю, работают на заводах и фабриках. Они все разные, но они все наши. Вы не пойдете на призыв Родины? Мы до сих пор ждем этого призыва, — в тишине повисшей в гостиной негромко сказала Ольга. Но Панина не впечатлила ее самоотверженность. Мы ждем призыва, чтобы сместить нынешнюю власть и вернуть ту свою Родину. А я говорю о том призыве, когда мы пошли бы в бой за родину такую, какая она есть сейчас. Все равно, — искренне настаивала Люля. — Вы обратите внимание, милая Ольга Дмитриевна, что только вы за этим многолюдным столом вступаетесь за родину, пусть и на словах. — Наши господа офицеры молчат. — Как думаете, почему? Солидарны с вами? — панин покачал головой. — К сожалению, и им, и мне жизненный опыт не позволяет с вами согласиться полностью. Нет, мы, конечно, пойдем на зов. Не за царя, а за родину, просто за Россию. Но мы знаем, чем кончится наш бесславный поход. Нашу помощь примут. А потом нас же... За столом повисло тягостное молчание. Всем очень хотелось домой, но страх того, что там ожидает, пересиливал ностальгию. Господа, давайте на мирные рельсы, вмешалась Антонина. Давайте лучше выпьем за наше здоровье, за благополучие. По хозяйству Кедровым помогала Валида, жена Аббаса Дахака, рыбака, которого Кедров оперировал, когда на лодку Аббаса в рассветных сумерках наехал теплоход. Рыбака выловили, довезли до госпиталя, окровавленного с большой кровопотерей и черепно-мозговой травмой. Иван Аркадьевич провел сложнейшую операцию, но Дахака спас. Как только араб оправился от ранений и снова стал выходить в море, у Кедровых все время была свежая рыба к столу. а на столе появились тунисские блюда, приготовленные Валидой. Поздно ночью, когда и гости, и Валиды уже ушли, верхний свет в гостиной погасили, Анастасия легла спать, а Лёля, задумчивая, сидела у небольшого круглого ломберного столика около окна и смотрела на отраженный в оконном стекле свет небольшой лампы, висевшей над столом. Иван Аркадьевич подошел к Ольге и чуть приобнил за плечи. Что загрустила? Этот поручик Панин душу разбередил. Мне он показался смутно знакомым, как-то расположил к себе, расспрашивал о родителях. Ты ему рассказала, нахмурился Иван Аркадьевич. — Что в этом такого? дернула плечом Ольга. Ты, по-моему, просто ревнуешь. Не бойся, я не уйду. Она прижалась щекой к его руке, которую он все же не убрал с ее плеча. Только это двусмысленность. Многие пытаются ухаживать за мной. Я ведь еще довольно молода, умна и красива, подхватил он с горечью. Я ведь не держу тебя. Ты ж знаешь, если что, я отойду в сторону. Мне будет больно, но я стерплю ради твоего счастья. Ты держишь меня сильнее, чем тебе кажется. Даже когда тебя нет рядом, я мысленно продолжаю вести с тобой диалог изо дня в день, из года в год, вот уже больше десяти лет. А когда ты рядом, я до сих пор робею, теряюсь. Не знаю, что и как говорить, словно мы едва познакомились, и я только начинаю узнавать тебя. — Сейчас ты говоришь довольно бойко, — попытался шутить Кедров. Понимаю, что ее откровение это действительно редкость. Лёлю растрогала беседа за столом, слова Панина и немного выпитого тунисского вина.